4. Не случайный человек. Выражаясь фигурально, засучив рукава, Милана решительно отправилась к следователю Протасову. Наехала на него прямо с порога, даже не присев, а стоя в дверном проеме, забыв три вещи. Поздороваться, закрыть дверь кабинета и что перед ней не сантехник, а следователь. Надеюсь, вы уже в курсе, что квартиру моей сестры ограбили. Да. Проникли и ограбили. Сейф вскрыли. Вор был один. Как видите, история с ее похищением не заканчивается. А поэтому будьте добры, проверьте камеры наблюдения в подъезде. Вчера я туда ездила, убедилась, что камеры висят. И теперь уверена, рожа грабителя зафиксирована. Ей же эти, как их, аппараты распознавания лиц. Поймайте его и выясните, где моя сестра. «Прошу вас», — указал Протасов на стул. Милана прошла к столу, села напротив следователя. Илья Ильич с тоской уставился на бешеную бабу, от которой надо полагать, теперь будут одни проблемы. Нормальному человеку скажешь пару слов, он поймет намеки. А эта ворвалась и ультимативным тоном приказы раздает. Интересно, как ее пропустили? Хотя такую не пропусти, сметет. Это же таран, большой, как бревно таран. Добрый день. Кисло поздоровался Протасов. А она царственно кивнула, ногу на ногу закинула, на спинку стула локоть уложила. Хозяйка всея вселенной. Ну да, золотые детки, золотых папаш с баблом немеренным, везде себя хозяевами чувствуют. Их на место не поставишь. Во-первых, слов «онис» не понимают. Во-вторых, вой поднимутся. Но самая большая проблема — их связи. И Протасов с тоской подумал, А найдется ли такой смельчак в мире, который перережет связи? Вот жизнь началась бы. Впрочем, другие начнут обретать заново все те же связи. Я в курсе, что квартира вашей сестры три дня назад подверглась ограблению. На одной ноте проговорил Протасов. Так почему же вы сидите, сложа руки? Сплошная вежливость и культура. И как объяснить, что ее сестра и она сама есть добыча для хищников? Девушки потеряли бдительность. В их положении нужно всегда помнить и остерегаться стервятников, жаждущих легких денег, к тому же много и сразу. Илья Ильич принципиально не стал ничего говорить, а отыскал в ноутбуке видео, развернул к ней компьютер и предложил. «Вот, смотрите». «Что это?» — недоверчиво спросила Милана. «Смотрите, смотрите, Милана Георгиевна». «Одолеваемое любопытством». Она подалась корпусом к монитору. Итак, в подъезд заходит женщина с собакой на поводке. Видимо, после прогулки. За ней входит молодой человек. На голове капюшон. Летом носит ветровку. Лицо закрыто повязкой черного цвета. Очки темные, но не совсем. Скорее, дымчатые. Как угадала Милана, что это молодой человек, а не, к примеру, мужик средних лет? Разумеется, по фигуре по движениям и манере одеваться. Он зашел в лифт. Следующий кадр. Этаж. Парень открывает дверь квартиры Нии. Ни. Не отмычками, не другими приспособлениями, а ключами. Милана в порыве изумления открыла рот и пальцем указала на монитор, но ни звука не произнесла. Ни разу при поворотах ключи не застряли. Следовательно, они от замков данной двери. Когда Милана откинулась на спинку стула, Давая понять, что видео досмотрела, Илья Ильич повернул ноутбук к себе, включил следующее видео и снова развернул к ней. Теперь на площадке, едва стоящий на ногах Викентий, он пытается повернуть ключ в замке. У него не получилось. Тогда он подергал дверь. Та открылась. Вошел. «Десять минут вырезано», — пояснил Илья Ильич. «Это ненужная пауза. Ничего не происходит на площадке». В эти 10 минут муж вашей сестры сталкивается с вором. Тот его вырубает и уходит. В течение 10 минут вырубает, засомневалась Милана. На это дело вполне хватит 2 секунды. Ну, 3. Вы умеете слушать и анализировать, удивленно поднял он белесые брови. Думаю, вор не успел забрать все, что наметил. На это требовалось время. Вот и ушло 10 минут. Смотрите дальше. Из квартиры выходит молодой человек в маске и очках. На плече спортивная сумка. С ней он и вошел. Захлопывает дверь, идет к лифту совсем не торопясь. Видосик закончился. Милана держала паузу. Видя затруднение дамы, заговорил Протасов. Однако дед не избежал ехидства. «Ну, вы просмотрели запись видеонаблюдения из подъезда вашей сестры, как того хотели. Каковы ваши предложения?» У вас явно появились идеи после просмотра. Что нам необходимо делать? Смелее, смелее. Она оценила его тональность. Ух, если бы другая ситуация была. Деду мало не показалось бы. Однако сейчас на первом месте не личное самолюбие, а вор. Да, вор. Он приведет к ней. Хотя бы скажет, где тело сестры. Поэтому Милана прикинулась глухой и задала встречный вопрос. А что за повязка на его лице? «Медицинская маска. После мирового карантина люди в масках никого не удивляют. Их никто не запоминает, потому что это либо больные, либо заболеть боятся. Просто очень чёрные. Но это и способ стать неузнаваемым, тем более в очках. Он знает, где Ния. Он точно знает. А на улице вы проверили видеонаблюдение? Там тоже понатыканы камеры. Я видела». «Разумеется, сударыня. Но ушел он через мертвую зону. «Вы в курсе, что такое мертвая зона?» Милана одарила его выразительным взглядом и отвела глаза в сторону. А Илья Ильич снисходительно усмехнулся. Он решил не дразнить родственницу. «Я вас понимаю, но пока преступники не допустили ошибок». «Преступники? Полагаете, это не один человек?» «Ну, если один, то он большой виртуоз. Сами посудите. Повсюду следить за вашей сестрой». Но чтобы этого никто не заметил, подловить момент, когда ваша сестра будет одна, причем на даче, ранить ее и унести куда-то. Мне думается, в загородном доме преступник был не один. Кстати, ваша сестра много знакомых принимала у себя в доме? Много, развела руками Милана. Иногда выходные дни становились рабочими. Целая толпа собиралась в ее кабинете. Но ни один человек из близкого окружения вашей сестры Не назвал, кто бы это мог быть. Я про вора». «Тем не менее, он есть. Во всяком случае, вор из шайки, про которую вы убедительно рассказали. И этот вор молодой, лет 30. «Вы наблюдательны», – расщедрился он на комплимент. «Но что значит любезности, сказанные унылым тоном, будто Милана представляет собой наказание для седовласого старца? Несложно догадаться, что он ей сильно не рад» так это его проблемы. Пусть привыкает. Она возьмет на контроль этот тихий омут. «Так что же вы собираетесь делать?» спросила Милана. «Ждать, когда вор допустит. Хм, или шайка допустит. Ошибку». Хм, ждать он надумал. А если преступник не сделает роковой ошибки? Ждать предстоит всю жизнь? Да, дед сам не пошевелится. Его нужно толкать вперед, как упрямого осла. И у Миланы в запасе имелся неплохой козырь. Может быть, он никак не связан с ней. Однако следователю необходимо выложить известный ей факт, чтобы потом спросить с него со всей строгостью. Есть одно неожиданное обстоятельство. Наш адвокат Ноткин Ильдар Эрнестович. Он вел ней, получал ежемесячную зарплату в компании. Она же крупно работала. И я к нему обращалась. Ой, забыла сказать. Ноткин был другом нашего отца и семейным адвокатом. Короче, он уехал в санаторий на месяц, примерно в то же время, когда исчезла НИЯ. А вернулся раньше. Никому не сказал, что вернулся. Сидел у себя в загородном доме, как мышь. А он такой шумный, любит компании. Кстати, в том же месте и загородный дом сестры, только подальше от поселка и трассы. Он у пруда. Так вот, его убили, зарезали. Пролежал он в доме дней десять. «Вам не кажется странным? Исчезла Ния, а после и нашего семейного адвоката грохнули. Что-то тут не то. Вдруг это как-то связано?» «Реинкарнация?» несуществующей миссис Марпл?» С досадой подумал Илья Ильич. «Чего это инициативное там копается?» Тем временем Милана, порывшись в сумочки, достала флешку и положила на стол. Старикан поднял брови и вопросительно уставился на нее. Здесь фотографии и описание драгоценностей, которые унес вор. Она поднялась, собираясь уйти, с чувством выполненного долга. «Надеюсь, они всплывут. Вот вам и ошибка. Не будет же вор сам их носить, разве что даст покрасоваться своей... кому-нибудь из женщин. До скорой встречи!» Подарив ему улыбку. Вместе с обещанием вернуться в скором времени. Чем привела Протасова в ужас. Милана покинула кабинет. На улице села в машину и выдохнула. Впрочем, выдыхать рановато. Она набрала номер Викентия. «Алло, Кент? Ты сейчас где?» «В парке рассвет, на встрече с одним человеком. Нам срочно нужно увидеться». «Подъезжай. Я в кафе под дубом. Сразу увидишь. Сижу слева». «Вот зараза ленивая». Заворчала Милана, трогая с места авто. «Я к нему должна ехать. Как будто мне делать нечего». Кафе на самом деле размещено под раскидистыми дубами. Не вековыми, но очень большими. Выстроен павильон. Но летом народ предпочитает под сенью дубов отдохнуть. Плотная тень в жару — спасение и наслаждение. Тем более здесь готовят натуральные лимонады подают их холодными в запотевших стаканах. Викентий зашел сюда, в райский уголок, чтобы собраться с мыслями. Это второе его любимое место. Он активно начал поиски жены и стух. Да-да, стух, потому что ни черта у него не получалось, а результата хотелось немедленного. Тогда додумался до простого решения — нанять частного детектива. Посоветовали ему одного, сказали «порядочный чел». Викентий встретился с ним. Сбиваясь и путаясь, он битый час объяснял проблему. А детектив долго не мог въехать, чего хочет клиент. В конце концов, отказался. «Пару процентов дал», — бурчал Викентий, обращаясь сам с собой. «Хм, было 50? пятьдесят, я к тебе не обращался бы». «О, примчалась. Мила, я здесь». Он привстал и помахал ей рукой, хотя пространство кафе небольшое. Она и так увидела бы его. Милана быстро подошла к его столику, плюхнулась на стул напротив Викентия, обмахиваясь плоской сумочкой, не поздоровавшись, произнесла пренебрежительной интонации. «Пить хочется. Позови этого, кто разносит». «Ты несправедливо плохо относишься к обслуживающему персоналу», подметил Викентий, так как сам являлся представителем сферы услуг и защищал таких же служителей, разумеется, в меру. «Эй, парень! Официант!» К ним подошел молоденький паренек, принял заказ и ушел. Милана вынула из вазочки цветочек, понюхала и только потом возразила Викентию. «Я — сама справедливость, друг мой. Ну да, мужчин-официантов не люблю, потому что данная работа — не мужское дело. Все, что может делать женщина, не должен делать мужик. У него другая стезя и более тяжелая ноша. На то он и мужик». Ах, какой слог! Викенти сразу понял, пацан здесь ни при чем. Булыжник она метнула конкретно в его огород, ибо считает, что держать спортивный клуб, ни хрена там не делая. Он почти не работает с клиентами. Для этого есть рапсила, не мужское дело. Именно так с мины добродушие наличики. Однажды высказывалась она прилюдно, а он, бедняга, что-то блеял в ответ, глупо посмеиваясь: Давая язви Георгиевне! «Повод к новым колкостям». Позже догадался. Лучший выход для его самолюбия. Полный игнор со снисходительной ухмылкой. Впрочем, Милана способна и всякий косой взгляд высметь, что и делала неоднократно. Но это не так обидно, ведь она выглядела стервой. Викенти позволил себе выступить в защиту официанта, причем вполне миролюбиво. «Ты через чур придирчива, мила. Сейчас лето. Парень наверняка учится». И, скорее всего, подрабатывает здесь. Лишь бы не застрял в роли официанта. Я много знаю таковых, сделавших себя неудачниками из-за лени или страха перед трудностями. Но виноват у них кто-то другой. У меня было два таких мужа. Зачем хотела меня видеть?» Прекратил он бесполезный спор. «Сначала ты скажи, какие успехи у тебя?» «Успехи? Я забыл это слово», нахмурился Викентий. «Хм, значит, никаких». Как всегда, по отношению к нему, Милана была прямолинейна. «Ну, хоть что-нибудь ты сделал, Кент?» Он с тоской подумал, что рядом с ней всегда несправедливо чувствовал себя плебеем. Скорее всего, ему передавалось ее отношение, которое она не очень старательно, но все-таки скрывала из-за сестры. К сожалению, Викенти ничего не мог противопоставить ей. Милка владела разговорным жанром а он имел слишком маленький словарный запас, потому не рисковал жонглировать словесами. Обидные мысли мелькнули, а отчитался Викентий, избрав нейтральную интонацию. Решил на последние деньги нанять детектива. Он дал 2%, что не жива. Я ему, ну и что? Даже если 1%, ее нужно спасать. А если нет? Если нет, я буду знать, что ее нет. А он, видишь ли... Не берется за бесперспективное дело, чтобы не прослыть мошенником. Ну, хоть обманывать не стал. Деньги мне сэкономил, и на том спасибо. Что у тебя? Есть одна новость. Наш адвокат Ноткин убит. Чего? Не поверил Викентий. Этот вьюнок убит? Что же такого натворил ваш семейный любимец? Мне казалось, он вывернется из самых крепких сетей. Кстати, а ты откуда узнала? Неважно, узнала и все. Не веришь? Проверь. Да не буду я проверять. Небрежно отмахнулся он рукой. Это и все новости. Ты хотела срочно встретиться. Я думал, что-то важное у тебя. Вовремя официант принес лимонад и минеральную воду. Пауза дала возможность Милане подумать, а также вспомнить завет Ивана. Поосторожнее с доверием. Будьте избирательной. После той жуткой пятницы Когда бесследно пропала Ния, Милана впервые взглянула на ее мужа пристрастно. Немного раньше жалость застила глаза. Он же так страдает, с лица спал. Как тут не пожалеть размазню? А сейчас задумалась. Перед ней, собственно, кто? Взрослый мужчина с психологией мальчика-подростка. Потеря жены для него катастрофа. Он самостоятельно вряд ли может управлять даже паршивым спортивным залом который называется модно клуб. Потеря жены для него катастрофа. Он самостоятельно вряд ли может управлять даже паршивым спортивным залом, который называется модно клуб. Понтярщик, короче. Если уж смотреть на него совсем строго, то перед ней абсолютно никчемная личность, не приспособленная к жизни, ничего толком не умеющая, малообразованная. Ой, у него же институт за плечами, но спортивный. «Для Миланы это желтая карточка». Кент будет только мешать, высказывая глупое мнение, настаивая на своем видении ситуации. Того хуже, проболтается, напившись в баре, потому что у него стресс, а проболтается по банальной причине, чтобы его пожалели. Викентий – слабое звено, которое желательно держать подальше. И Милана, выпив лимонада, ответила на его вопрос. «Мне показалось важным убийство Эрнестовича. Ты ведь знаешь, какую роль он играл в нашей семье? Сам пользовался его услугами, так ведь?» «Естественно, пользовался. В прошлом году он решал мои проблемы с клубом, когда нас решил выгнать, стервятник-арендатор, за то, что я платил ему по договору, а он захотел в два раза больше. Эльдар вывернул так, что теперь арендатор мне должен. Он первоклассный юрист был». Даже не представляю, кто мог его грохнуть. Криминальными разборками в судах он не занимался. «Ты и был в загородном доме?» Переменила тему Милана. Викенти захлопал виноватыми и растерянными глазами, разозлив сестру жены. «Мы же говорили, надо проверить, там ли ключи от вашей квартиры». «Прости, забыл». «Забыл?» — вытаращила она глаза. «Значит, с реакциями у нее порядок». Интересно, как это забыл? Это же очень важно. В чем важность? В чем? Ну, будут там ключи или их не будет? Что изменится? Мы найдем преступников и вора? Не найдем. Как отсутствие ключей поможет нам? Это мелочи. Я потратил время на поиски детектива. К тому же мне пока тяжело ехать туда. Это ты можешь понять? Викентий завелся. Это стало видно по взгляду Василиска. Комедийного, по к переносице бровям, как у Зевса перед истреблением людей молниями, по сжатым губам. Только некоторое количество мирно беседующих людей за столиками не позволило ему возмутиться громко, но шепот по напору ничуть не уступал крику. Милана осталась верна себе. Она применила бесстрастную интонацию, а слова подобрала обидные. «Не могу и не хочу понимать. Боже!» Какие мы нежные, просто плакать хочется, слыша стенание взрослого дядьки. А ведь исчезновение Нии и тем более кровь на подоконнике не из пустоты возникли. Что-то предваряло инцидент на даче. И какие-то события должны были обязательно происходить, которые повлияли на ее характер или поведение в негативную сторону. Как так случилось, что ты не замечал за ней перемен, неконтролируемых эмоций, нервных всплесков? «Ммм, нетипичного поведения. Как не замечал?» «А ты почему не замечала?» — парировал Викентий. «Не твоя сестра. Ты с детства знаешь ее. Значит, лучше меня». «Да, ты прав, к сожалению», — признала она свой промах. «Меня оправдывает то, что я давно не жила с ней бок о бок, в отличие от тебя. А меня оправдывает то, что никаких перемен в ней не было. Она не впадала в депрессию». «Нервными срывами не трепало мне нервы!» Помолчали. «Ты уверена, что Ноткин убит?» «У меня надежный источник, но сдать его не могу. А тебе не кажется, что убийство Ноткина каким-то образом связано с исчезновением Нии?» Викентий обхватил подбородок пятерней, нахмурил узкий лобик, короче, соорудил умную физиономию и произнес глубокомысленно. «Мысль интересная, надо подумать!» Вот и думай. А я поехала. Милана допила лимонад. Встала. Тоже буду думать. Это полезное занятие. Правда, не всегда и не для всех. Опять намек на него. Да, иначе он ее не воспринимал. Любое слово било его прямо в сердце. А Милана, прихватив бутылку минеральной воды, вышла из кафе. По аллеям парка шла к парковке, рассуждая сама с собой. Все. Все. «Кент будет сам по себе, я сама по себе». «Господи, Ния, почему ты взяла в мужья дурака? И самое глупое, была с ним счастлива. Никогда этого не пойму». Забравшись в машину, она открыла папку. Оттуда достала отпечатанные листы. В списке комиссионных магазинов, ювелирных и антикварных, нашла ближайший и поехала на разведку. Поздними вечерами, возвращаясь домой, Ксюша старалась идти от остановки на максимальной скорости. Нельзя сказать, будто улицы кишили ночными налетчиками. Просто темно, а темнота пугает. Хочется быстрее пробежать ее. Летом народ на улицах есть, и неизвестно, что лучше – безлюдья зимой или многолюдье летом. Гарантии ты не дашь, что навстречу идет порядочный человек. А сегодня она нервно оглядывалась и переходила почти на бег. От волнения дыхание сбивалось. Ксюша снова переходила на шаг. Засиделась у подруги, хватилась, когда луна заглянула в окно. Можно было остаться на ночь, но ей нравилось в своем уголке засыпать. Когда большую часть сознательной жизни пришлось провести в коллективе, хочется уединения. На остановке появился молодой мужчина. Ксюша обратила на него внимание потому что он был в темных очках. Наверняка очки-хамелеоны, меняющие цвет в зависимости от освещения, значит, дорогие. В спальниках такие не носят, хотя некоторые придурки в кредит приобретают дорогие вещи, потом ходят с голым задом, но с одной престижной штуковиной. А у этого парня брендовые вещи не из секонд-хенда, точно по фигуре, как влитые сидят, значит, куплены в бутиках с примеркой. В этом районе нелепо смотрится человек ночью, упакованный дорого, к тому же на остановке. По идее, он должен возить свое тело на автомобиле, достойном дорогих тряпок. А он поехал с ней в одном троллейбусе. Логично было бы, если бы этот парень вышел где-то в центре. Но, проехав через весь город, вышел в том же спальном районе, где жила Ксюша. Кстати, несколько остановок они ехали вместе. Вместе пошли в одну сторону, по одним и тем же улицам. Ксюша впереди, он сзади, на расстоянии метров десяти. Не таился, не прятался, а ее не покидало ощущение, будто идет он точно за ней. В подъезд она влетела и захлопнула дверь. Теперь сюда не войти, нужно иметь таблетку. Без нее не открыть кодовый замок. А шпион не живет в доме. Ксюша поднялась на свой этаж, вошла в квартиру, и заперлась на все замки. Потом приложила ухо к дверной щели и прислушалась, есть ли шаги на лестнице. Лифта в доме не имеется, так как дом старый, шестиэтажный. В подъезде было тихо, а спокойствие не вернулось. Ксюша, забежав в квартиру, позвонила Бобу. «Слушай, ты не мог бы приехать ко мне? А вдруг твой нагрянет? Плевать, мне кажется, за мной следили». «Ты серьезно? А ну-ка, ну-ка!» «Говори, что случилось!» Собственно, рассказывать особо нечего. Ксюша уложилась в минуту, после чего Боб выложил свою версию. «Может, ты ему просто понравилась?» «Когда нравится, подходит и знакомится. А этот сначала ехал со мной в троллейбусе, потом шел за мной. Мне кажется, я его уже видела, но не помню, где и когда. Если бы на него посмотреть, когда он без очков. Ты приедешь или нет?» «Приеду через час. Раньше не могу. Буду ждать. Но если придет твой, он не мой», — рявкнула Ксюша, разозлившись. «И так поздно не приходил никогда. Короче, приезжай, я жду, иначе рассорюсь с тобой». Поставив ультиматум, она отключилась от связи, села на диван, скрестила руки на груди и принялась ждать. А думала тем временем о том, что немножко устала от того, что все получается не так, как когда-то мечтала. Отсюда и настроение дрянь. Богдан Аркадьевич считал, что всегда читает по вечерам, да и по ночам тоже, когда одолевает бессонница. Явление частое у стариков, но не у него. В 73 года он много работает и отлично спит. Бессонница берет его в плен, когда готовится к серьезной работе, а потом его волнует результат и снова не спит. Вот тогда берет книгу в руки, идет в кабинет, устраивается в кресле и читает. Чтение уносит его в другой мир, отвлекает. Сегодня все отлично, но отцу все равно не спится, потому что сын отсутствует. Только подумал об этом и... «Привет, папа!» «Почему так поздно, Дмитрий Богданович?» Не повернув к сыну головы, спросил Богдан Аркадьевич. Сын кинул жилет на спинку стула, упал в кресло рядом с отцом и, вытянув ноги, снял очки. Молчал. Отцу пришлось кое-что напомнить сыну. При этом он не отчитывал его, не раздражался. Час ночи, Дима. Ты разве не знаешь, что твой отец не любит, когда ты поздно возвращаешься?» «Папа, мне 32 года. Я большой. К тому же мужчина. Могу находиться где угодно и сколько хочу. Ты меня понимаешь? Намекаешь, что мой сын шляется по девкам?» «Папа!» – воздев руки кверху, забасил Дмитрий. «Правда с шутливым оттенком?» «Что за выражение, папа?» «Вообще-то я давно в том возрасте, когда и по девкам имею право, как ты некрасиво выражаешься, шляться. В таком случае у тебя есть квартира. Живи там, а в моем доме я требую выполнения моих правил». «Время от времени подобные перепалки случаются. Хотя это вовсе не ссора, а так». Лёгкие взаимные претензии. Дмитрий опять рассмеялся. «Не, не, папа, не уйду, не мечтай». Он положил на столик очки, закинул руки за голову. «Мне нравится наш дом. Он пахнет прошлым веком. Уютный, мирный. Как будто здесь защитная сила. Не, не уйду». «Хм», — скептически усмехнулся отец. «Раньше ты так не говорил. Причина другая». Ладно, не будем об этом. Что за манера носить темные очки ночью? Это что-то означает? Ничего. Просто моя личность не остается в памяти, когда я в темных очках. Тем более в вечернее время. И все же, сын, где ты был? Всего лишь присматривался к одной девушке по имени Ксения. Неужели она допоздна шляется? Папа, опять? Ей-богу, слышать от тебя вульгарные словечки? Это как аномалия в природе. О, дружок, я все слова знаю. Ухмыльнулся Богдан Аркадьевич. Ну, и как тебе, девушка? Ничего особенного. Красивенькая пустышка. Трусливая и злющая. Ну, трусливая, догадываюсь, почему. Ты, наверное, напугал ее. А злющая, как ты узнал? Раз присматривался, значит, не познакомился с ней. Верно? По реакциям папа. По ее реакциям на людей. Но это долго объяснять. Тогда я спать. Отец поднялся, но вспомнил: не топы, пожалуйста, как слон. В этом доме все давно спят. Ты собирался на отдых? Когда поедешь? Не знаю. Пока я в трудах. Это долго объяснять. Вернул сыну обидную фразу Богдан Аркадьевич и довольный улыбнулся. Чуть не забыл. Ужин в столовой Нюша оставила для тебя. Придется подогреть. Думаю, с этим ты сам справишься. «Спокойной ночи!» Богдан Аркадьевич ушел, а Дмитрий взял в руки книжку, которую читал отец. Улыбнулся, потому что это роман «Война и мир». Раз в год папа обязательно его перечитывает, особенно когда трудный период позади, когда можно погрузиться в мир страстей, истории и философии. А вот Дима эту книжку не дочитал. Возвращался из загородного дома Викентий в бешенстве и пару раз едва не попал в аварию. Долго он не мог решиться посетить загородный дом. Последний раз был там во время дождя с водолазами. Да и то не расхаживал по дому. Даже на кухню не заходил. Милана готовила чай. А до того воскресного дня, когда искал в зарослях могилу Нии, только во двор заходил, лопату брал в подсобке. И все. С тех пор ни ногой туда. Суеверия одолевали. Впрочем, не только. Загородный дом стоит обособленно. В советское время считалось высшим шиком приобрести участок в лесной глуши, куда не дойти, не проехать. Дед жены был партийным функционером, не бедным по тем временам. Такие же ребята тоже получили участки, инфраструктуру наладили, провели газ и воду, проложили дорогу в непроходимой джунгли и так далее. Со временем дорога сильно разбилась, однако энтузиастов больше не находилось, Тратить деньги на ремонт. Отец Агни перестроил дом, позже и новшество в него вмонтировал, как пример автономную канализацию. Возвел ограду, но, как показывает практика, никакая ограда не защитит от проникновения чужих. Как раз о проникновении чужих и речь, от чего Викентий взбесился. Приехал в загородный дом, тут-то и начались приключения. Сначала он не мог попасть в дом. Потом нашел способ, как туда проникнуть, но его ждала новая неудача. Пометавшись по дому, выбрался из него и поехал в город, точнее, к Милане, которая все эти дни доставала его по телефону. Ты почему не проверил, на месте ключи или нет? Привези сумку Ни, она в прихожей, если ты помнишь. Мерзавка не сказала, зачем ей сумка жены. Хотел посмотреть, может, там нечто интересное, но... И тут его ждала неудача. Въехав в город, он позвонил ей. Выяснил, что Милана дома. Конечно, на нее же пашут другие. При этом она считает это нормальным. А когда на него пашут в клубе, он трутень, эксплуататор, не мужик. Ладно, сейчас покажет Язве Георгиевне, кто есть она. Покажет. Покажет. На чистую воду выведет воровку. Подъезжая к ее дому, Он постарался обуздать гнев, так как в гневе несет языком все, чему научился в промзоне, будучи еще ребенком. Иногда это полезно, но не в данном случае. «Чего такой взъерошенный?» спросила Милана, пропустив его в квартиру, но он кинул ей встречный вопрос. «Дома есть кто?» «Я одна, а что?» «Что ж, тогда слушай», заметался по прихожей Викентий, поставив руки на пояс. «Ключей от квартиры я не привез. Их нет. И от загородного дома нет». «Может, пройдем в комнату?» — предложила Милана. Молча и решительно он прошел в гостиную, уселся в кресло, демонстративно закинув ногу на ногу и нервно постукивал пальцами по подлокотникам. Милана невольно подумала про него. Клоун, затем, устроившись в кресле напротив, предложила. «А теперь подробнее о ключах». Он шумно втянул носом воздух. Все же кислород помогает укротить экспрессивную натуру. И кратко рассказал. «Я приехал. Залез в тайник, где ключи от дома лежат. Ты прекрасно знаешь, что они там все время лежат. В этом есть смысл. Не потеряешь и не забудешь. Так вот, в тайнике ключей не было». «Как не было? Ты же при мне их положил туда». «Вот именно. При тебе я положил их в тайник». Это было в понедельник, когда в доме делала обыск полиция. А потом в нашей квартире. В воскресенье водолазы искали в пруду трупни, А в понедельник... Рассказываешь, будто я там не была. Больше я туда не приезжал. Ни разу. Получается, кто-то еще видел, куда ты спрятал ключи. Все ушли к машинам. Мы уходили последними. А тайник находится вне зоны видимости. Никто не мог видеть. Он же в сарае. В подсобном помещении, перебила Милана. И тут она его поправила. Постоянно поправляет, указывает, намекает обязательно с подтекстом, генерируя желчь в промышленном масштабе. Милану неврастеник раздражал не меньше. Впрочем, она глубоко убеждена. Низкий интеллект сопровождается психопатическими явлениями. Чем ниже уровень, тем больше эпатажных всплесков. Стало быть, реагировать на бракованное создание, себя не уважать. Но отвлеклась. Милана тряхнула головой и сосредоточилась на словах Викентия, который ничего не заметил. И не мудрено. Он ведь в собственных переживаниях. Про себя я решил, что обязательно проникну в дом. Стал осматриваться, искать, как войти. И нашел. Через полуподвальное помещение. Практически это подвал под всем домом. «О, сейчас начнет долго рассказывать, какие помещения под домом и для чего они!» Милана прервала Викентия. «Бытовка, стирка, уборка, комната-холодильник с едой!» «Не перебивай!» — вскипел он, недовольный, что его перебивают, даже вскочил с места. «И не поправляй меня всякий раз! Не сбивай смысле. Войдя в раж, он начал мерить гостиную шагами, будто в поисках утеряны вещи. То есть вертел головой по сторонам, будто что-то искал. Милана оставила без внимания эмоциональный всплеск. Надо же узнать, чего он психует. Итак, ты через цокольный этаж попал в дом. И... Да. О чудо, он все же угомонился. Два окна там, где мы ставим машины. Не заменили на новые. Оставили обычные деревяшки. Причем старье трухлявое. Я просто выдавил одно и влез в кладовую. Из принципа влез. Посмотреть, что внутри изменилось. Оттуда поднялся наверх. И подгоняла его Милана. Он же держал паузы, как артист. Там явно кто-то побывал. Потому что я искал сумочку Нии. Помнишь, как я звонил ей? Ты меня надоумила позвонить ей. У меня отличная память, — вставила Милана. И мы услышали звонок ее телефона. Телефон лежал в сумке. Ну, такая, из крокодила. Потом смартфон забрали менты. «Стоп!» — подняла она ладони. «У ней два телефона. Один для друзей и родных, второй для работы». Второй остался в сумке. «Почему же ты не отдал ментам второй телефон?» «Да забыл про него. Забыл тогда. У меня в голове помутилось». «Сумку привез?» «Нет!» — заорал Викентий и плюхнулся в кресло. На этот раз Милана смолчала. До нее дошло. В этой поездке что-то случилось. Будет лучше, если свой язык, который действует на мужа не раздражающе, подержать за зубами. Для верности она губу закусила. «Сумку не нашел», — продолжил Викентий. «А она была там». «Подожди, а почему менты ее не нашли? Кстати, в сумке еще и документы могли лежать. Не регулярно работала дома». Сумка стояла на шкафчике для обуви. Она прямоугольная и плоская, а шкаф неплотно к стене прилегает. Когда я вытащил звонивший смартфон, то так торопился, что от моей неловкости сумка упала за обувной шкаф. Я не стал доставать, а потом просто забыл про нее, а менты не заметили. Милане нужна была пауза, чтобы элементарно переварить сказанное. Кент ее порядочно утомил своими гримасами, выкриками, загадочными интонациями обещающими нечто такое. Но пока ничего такого она не услышала, а потому набралась терпения, изображая внимание к его тирадам. Поскольку сумка не могла уйти сама, значит, ее кто-то вынес. То есть забрал. То есть украл. И последнее. Я решил уехать, но... Представь, не смог открыть дверь и выйти наружу. Изнутри открыть не смог. Ничего не понимаю произнесла Милана. «Замок заел?» «Нет». «А это уже интересно, хотя и неправдоподобно». Милана задала еще один логический и уточняющий вопрос. «Я так понимаю, ты вышел тем же путем. А с замком-то что?» «Ага-ага, тем же путем я и вышел, через подсобное помещение. Выбито окно, замаскировал ветками. Но это не главное, потому что замок новый. Очень хитрый замок». Я не смог открыть его изнутри, как ни не старался. Нет, я понимаю, когда снаружи не открыть, а изнутри — жесть. Ну вот, высказался. Не до конца. Ударный аргумент Викенти приберег. Откинулся на спинку кресла и уставился на Милану с видом победителя, что хозяйке показалось странно. Она задумалась и надолго, мысли не высказывала. Викенти нетерпеливый, не выдержал длинной паузы. Представь, никто не видел, как некий чел и не один меняет не просто замок, а дверь и коробку. Что? Входную дверь заменили? Именно. Монтаж сложный. А сначала надо демонтировать весь дверной набор. И так аккуратненько заменили, что я не понял сначала. На данную информацию хватило бы одного предложения. Но Кент размазал на полчаса. По правде говоря, Милана не верила в смену двери. Кому и зачем надо менять ее у чёрта на куличках в чужом доме? Дверь непростая. Замок обычным приемом не поменять. Надо покупать всю конструкцию. Для производителя классно. Цена-то заоблачная. Наверное, можно купить отдельно замок. Но нет гарантии, что цилиндры войдут в отверстие стены. Хотя производитель мог и соврать. Дело в другом. В Викентии. Если врет, то зачем? Выяснить правду легко. «Стоит поехать туда?» Однако он такой нервный, Милана никогда его не видела в таком перевозбужденном состоянии и таким жалким. Значит, на самом деле потрясен. «Как думаешь, что означает смена этой бешеной конструкции?» Спросил он так, будто она знает ответ. «Понятия не имею». Она выпитила нижнюю губу и с минуту думала. «Странный поступок. Если ты ничего не перепутал...» то, несомненно, это указующий перст. Намек, что ты не хозяин загородного дома. Значит, это тот, кто претендует на загородный дом? Да? Ну, наверное, так. Остается выяснить, кто это. Викенти приподнял подбородок, глядя на нее с явным чувством превосходства. После короткой паузы выдал. Только ты. Ого, до чего додумался Кент своими кастрированными извилинами. Только ты. Слов не произнес, пока, но Милана уже услышала, что замок вместе с дверью в загородном доме поменяла она.